Глава вторая Я подползла к краю обтянутого серой тканью матраса, на котором сидела и встала. Как только коснулась ногами пола, женщина подалась ко мне и, вытянув руку вперед, воскликнула. «Стой! Не смей вставать!» Но я уже встала, что, кажется, очень удивило женщину. Она так на меня уставилась, будто я тут и не на каменном полу стою, а на раскаленных углях. «Точно не чужачка!» В результате удивленно прошептала она. «Да объясните вы мне уже, где я и что вам от меня нужно?» Сложила я руки на груди. «Может, это один из тех снов, когда не проснешься, пока сильно не испугаешься? Так у меня уже вполне себе жутко, пора бы и заканчивать». «Так, нужно собраться», — проговорила женщина явно самой себе. Потом она расправила плечи, захлопнула книгу, вытянулась по струнке и, будто читая по бумажке, отчеканила. «Приветствую вас, соискательница!» «В замке лорда Кэррина Дейнагора. Вам выпала честь стать одной из тех, кто предстанет перед нашим лордом в качестве претендентки на его имя и защиту». «Чего?» — растерянно переспросила я. О! вздохнула женщина, — «как же сложно. Скажу прямо, вы являетесь одной из претенденток на роль жены нашего лорда. Это не сон, вас призвала в наш мир магия». И вы, прошу заметить, первая, кто не вижит от радости по данному поводу. Поэтому идемте, сразу вас познакомлю. Он должен знать, что наконец-то появилась та, кто не будет из кожи вон лезть, только бы заполучить его самого, земли, титулы, богатства. — Так, притормозите! — выставила я руку вперед. — Что значит «это не сон»? Как вообще во сне плод моего подсознания может заявлять, что это не сон? — Неправильно все как-то. Так не должно быть. — Леди! Вы понимали меня еще до произнесения формулы объединения языков. К тому же спокойно сошли с алтаря, прежде чем я успела провести ритуал вхождения в мир. Нахмурила чёрные брови женщина. Следовательно, вы или, как минимум, кто-то из ваших близких родственников родом отсюда. Вы должны хоть что-то знать о Лиране. А это еще кто такой? Просипела, уже откровенно впадая в панику. — Лиран, Так называется наш мир. А вы откуда? Вновь открывая книгу, спросила женщина. «Я... я с планеты Земля, вообще-то...» «Это сон, это сон, это сон... Надо проснуться!» Зажмурившись, выпалила я. «Ох, Земля... Это же безмагический мир!» «Да, такого я точно не ожидала...» Отчаянно листая книгу, пробурчала женщина. «Вы только не нервничайте сильно...» — Если нужно, я вызову врачевателя душ. Он поможет вам принять новую реальность. А как же там было?